Услыхала его морская панна, поднялась на поверхность, спросила, кто меня зовет. Говорит ей Тремил, король приказал мне отвезти тебя к нему в замок, он хочет на тебе жениться. Отвечает морская панна, твой король мне не указ, а за свою дерзость он будет наказан. Передай ему, что я сама прибуду к нему в замок для того, чтобы с ним сразиться». Коли он победит, выйду за него замуж, а коли я заберу себе его королевство. Вернулся, тремилх к королю, передал слова морской панны. Король засмеялся, мне ли бабы не одолеть, и стал ждать. Вот прошел день, другой, скачет на белом коне морская панна. Доспехи у нее сверкают, будто вода на солнце, стяг развивается, будто морская волна. сошлись король морская панна в честном бою. С первого удара вышибла красавица короля из седла, поставила ногу ему на грудь и сказала, «Я победила, и ты больше не король. Убирайся отсюда на все четыре стороны, а королем отныне станет Тремил. Он тебе и добрее, и мудрее, и будет хорошим правителем». Делать нечего. Пошел король, куда глаза глядят. А Тремил женился на морской панне, И стал править королевством. Светлый мисс по-прежнему заглядывался на прекрасную королеву, Но отремел только посмеивался. С неба-то месяцу все равно не спуститься. В образе героя этой сказки Легко просматриваются черты древнего мифологического персонажа, Посланного таинственными силами на землю Для свершения сверхъестественных подвигов, Выросшего вдали от людей, и вскормленного лесным зверем. Мифологично также его роль посредника между тремя мирами — земным, небесным и подземным, или подводным. Общая схема сюжета принадлежит к числу бродячих, то есть известна многим народам. Отдельные мотивы нашли отражение в знаменитой сказке Ершова «Конек-горбунок», хотя, конечно же, Ершов пользовался не польским, а русским вариантом. Дар болотного черта Жил один крестьянин. Был он настолько беден, что иначе как горемыка его никто и не называл. Вот однажды осенью пошел он пахать свое поле подозимое. Лошаденка у него тощенькая, поле плохонькое. Справа песок, слева болото, только посредине узкая полоска пахотной земли. Пахал, пахал Горемыка, умаялся, есть захотел. Была у него припасена черствая горбушка, да до да бедащи далеко, — думает Горемыка. Если я сейчас съем весь свой хлеб, то к обеду опять проголодаюсь. Лучше уж пока потерплю, а потом пообедаю. И чтобы не было соблазна, вытащил горбушку из-за пазухи, завернул в чистую тряпицу и положил под куст на меже. А в ближнем лесу за болотом жили черти. Много чинили они людям разных пакостей. И самым зловредным среди них был один по прозванию Черный Леший. Увидел он, как Горемыка спрятал хлеб под кустом, подкрался потихоньку и утащил горбушку. Сидит, ждет, когда заметит крестьянин пропажу. Начнет ругаться, да нечистую силу поминать Для чертеют любимые развлечения. Вот подошло время обеда, сунулся гаримык под куст, а хлеба-то нет, одна трепит сваляется. — Что за диво, — говорит Горемыка, — кто ж на мою черствую горбушку позарился? — Верно, еще больше бедняк, чем я сам. Ну и пусть съест на здоровье. Черный леший с досад аж плюнул. Еще бы! Вместо того, чтобы поругаться, крестьянин ему здоровья пожелал. Вот Вечером собрались все черти посреди глухой чищебы на берегу заросшего озерка и стали рассказывать, кто что за день совершил. Рассказал и черный леший, как украл он черствую горбушку у горемыки. И вдруг самый главный черт над всеми чертями, господин, как закричит! Ах, бесстыжи и твои глаза! Последний кусок у бедняка отобрать — это для черта зазорно. Немедля верни горемыки то, что украл. Черный леший отвечает, — я уж не помню, куда я эту горбушку бросил. Ее, небось, птицы давно расклевали.